Глава 35. Сыворотка правды. Гарри шлепнулся лицом на землю и почувствовал запах смятой травы. Когда портал понес его, он закрыл глаза и так и лежал с закрытыми глазами. Он не двигался. От падения из него будто вышибло весь воздух. Голова кружилась так, что земля под ним, казалась раскачивалась, как палуба корабля. Чтобы как-то остановить это безостановочное раскачивание, Гарри вцепился еще крепче в Седрика и в гладкую и холодную ручку Кубка. Ему казалось, что если он отпустит их, то он непременно соскользнет в черноту, медленно окружавшую его сознание. От шока и физического изнеможения он не мог, да и не хотел подняться на ноги. Он лежал на земле и вдыхал запах травы, ожидая, пока кто-нибудь что-нибудь сделает, что-нибудь случится. И все это время он ощущал тупую, постоянную боль в шараме. Водоворот звуков оглушил его и сбил с толку. Голоса, шаги, крик доносились отовсюду, Гарри оставался на земле, лицо его исказило болезненная гримаса, как будто вся эта какафония была лишь ночным кошмаром, который непременно пройдет. Вдруг его схватили чьи-то руки и резко перевернули на спину. «Гарри! Гарри!» Он открыл глаза. Над ним было звездное небо и лицо Альбуса Дамблдора. Вокруг них сжималось кольцо теней. Это была окружившая их толпа, которая становилась все больше и больше. Гарри почувствовал, как земля под ним вибрирует от множества приближающихся шагов, Кубок принес его на край лабиринта. Гарри видел возвышающиеся над ним трибуны, фигурки, двигающихся там людей, звезды над головой. Гарри отпустил кубок, но еще крепче прижал к себе Седрика. Он поднял свободную руку и ухватил Дамблдора за запястье. Лицо директора ТО становилось отчетливым, то снова расплывался, он вернулся, прошептал Гарри, Волан де Морт вернулся. Что случилось? Что происходит? Сверху над Гарри возникло побелевшее от ужаса лицо Корнелюса Фаджа. Бог мой, дик прошептал он. Дамблдор, он мертв? Слова эти тут же пронеслись над окружавшей их толпой, которая сотней голосов выплеснула эту ужасную новость в тьму ночи. — Он мертв! Он мертв! Седрик Дигри! Мертв! — Гарри! Отпусти его! — услыхал он голос Фаджи. Гарри почувствовал, как кто-то пытается разжать его пальцы, но только еще сильнее сжал их. Над ним наклонилось расплывчатое лицо Дамблдора. — Гарри, ему уже не поможешь. Все кончено. Отпусти его. Он хотел, чтобы я принес его обратно, — пробормотал Гарри. Ему казалось очень важным объяснить это. Он хотел, чтобы я принес его обратно к родителям. — Хорошо, Гарри, а теперь отпусти его. — Ну же! Дамблдор наклонился и с силой неожиданной в таком худом и старом человеке поднял Гарри и поставил его на ноги. Гарри покачнулся. В голове бухал тяжеленный молот. Вывихнутая нога тряслась так, что опереться на нее было невозможно. Толпа, беспокойно шевелясь, наступала. Темные тени... Предвигались все ближе. Что с ним? Что случилось? Дигари мертв. Ему нужно в больничное крыло, — громко заявил Фадж. Ему плохо. Он ранен. Дамблдор. родители Дигари, они здесь, на трибуне? Я отведу Гарри, Дамблдор. Я отведу его в больничное. Нет. Я предпочел бы... Дамблдор. сюда бежит Амос Дигари. — Вот он. Вам не кажется, что лучше было бы вам сообщить ему, прежде чем он увидит? — Гарри, оставайся здесь. Девочки кричали, истерически всхлипывали. Окружающее странно мерцало у Гарри перед глазами. — Все хорошо, сынок. Вот и я. — Пойдем в больничное крыло. Дамблдор сказал мне остаться. Заплетающимся языком произнес Гарри. Пульсирующая боль в шараме была так сильна, что, казалось, его вот-вот вырвет. Все вокруг было смазано, как будто зрение отказалось работать. Тебе нужна лечь. Пойдем, ну Кто-то большой и сильный то ли тянул, то ли нес Гарри сквозь испуганную толпу. Со всех сторон доносились всхлипы, крики и плач. Мужчина, поддерживая его, вывел его из толпы, и теперь они двигались к замку через лужайку мимо озера и дурмстронгского корабля. Гарри не слышал ничего, кроме тяжелого дыхания человека, помогавшего ему идти. — Что случилось, Гарри? — спросил человек, помогая Гарри подняться по каменным ступенькам крыльца. Клак-клак-клак. Это был грозный глаз-грюм. — Кубок — это портал, — ответил Гарри. Они пересекали холл, перенес нас с Седриком на кладбище, а там был Волан-де-Морт. — Лорд Волан-де-Морт. Клик, клык, клык, вверх по мраморным ступеням. Там был темный лорд. И что случилось? Убили... Седрик. Они убили Седрика, а потом Келек, Келек, Келек по коридору сварил зелье, вернул себе тело. Темный лорд вернул себе тело, он вернулся, а потом появились пожиратели смерти. А потом мы сражались на дуэли. Ты сражался на дуэли? С темным лордом удалось бежать. Моя палочка... Что-то случилось. Я видел маму и папу, а они появились из его палочки. Заходи, Гарри, сюда, садись. Сейчас все будет в порядке. Выпей это. Гарри услышал, как в замке повернулся ключ. Кто-то сунул ему в руку чашку, Выпей, тебе станет лучше. Ну уж, Гарри, мне надо только знать, что произошло. Грюм прижал чашку к его губам и наклонил ее, острая, как перец, жидкость обожгла горло, и Гарри закашлялся. Кабинет Грюма, да и сам его хозяин вдруг стали совершенно отчетливыми. Грюм был бледен, как фадж, и оба его глаза, не мигая, смотрели Гарри в лицо. Волан. — Да морт вернулся, Гарри? Ты уверен? А как он это сделал? — Он взял кое-что из могилы отца, у хвоста и у меня, — ответил Гарри. В голове у него прояснилось, а боль в шраме утихла. Теперь он отчетливо видел лицо Грюма, хотя в кабинете было темно. С площадки для Квиддича доносились шум и крики. — Что темный лорд взял у тебя? — спросил Грюм. — Кровь! — показал Гарри руку. Рукав мантии был разорван там, где хвост проткнул его кинжалом. Грум тяжело с присвистом выдохнул, а пожиратель смерти. — Они вернулись? — Да, целая куча. — И как он встретил их? — тихо спросил Грюм. — Он простил их? Внезапно Гарри вспомнил. Он должен был сразу же... Сказать об этом Дамблдору, прямо там, на поле, в Хогвартсе, есть пожиратель смерти. Здесь пожиратель смерти. Они вложили мое имя в кубок, проследили за тем, чтобы я добрался до финала...